Скорее, немного возбужденным. Может быть, у него были неприятности? По правде говоря, нет, по-моему, нет. Мюссень поднялся, отряхнул брюки. При последнем осмотре у него было очень высокое давление. А проверялся он, заметьте, еще в прошлом году, после того, как хорошо отдохнул. Я предупреждал, но он, конечно, отмахнулся. По сути, это случай естественной смерти.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 Доктор, размахивая руками, что-то объяснял отцу, а Адриен ставил машину в гараж. Рэми украдкой сквозь решетчатые ставни наблюдал за ними. Мюссень толстенький, лысый, приветливый, деловитый. Вобре больше молчит, взгляд быстрый, в угол керта залегла глубокая складка. Чем ближе подходил отец, тем дальше вдоль стены отступал Рэми.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 Заложив руки за спину раздосадованный, недовольный, столь некрасивой и заурядной кончиной члена семьи Вобре, да еще этот сплющенный кубок и вовсе не подобающий.